Глава пятая Эти несколько дней, проведенные в Ставрополе, были прожиты Лермонтовым как один большой незабываемый день. Он ежедневно приходил к Павлу Ивановичу и старался как мог рассеять его печаль. Но едва наступал вечер, он спешил сюда, в маленькую комнату на и Голицына, или отправлялся на соседнюю улицу, в белый дом с шумевшими около него тополями. где жили остальные, где всесторонне образованный, обладавший горячей и привязчивой душой Владимир Лихарев, смотрел на него с обожанием, видя в нем будущего великого поэта России. Наконец, оставаться дольше в Ставрополе стало невозможно. Надо было ехать в Кахетию в полк, но теперь это безрадостное будущее освещало надежда на встречу Садоевским. С сердцем простился он со своими новыми друзьями, не зная, встретит ли их когда-нибудь еще, и на утренней заре, проезжая мимо их дома, долго смотрел на черепичную крышу под высокими тополями. Потом снял фуражку, прощаясь с этим домом, и быстро поскакал по улицам Ставрополя, на которых замечалось необычное оживление. Город был охвачен лихорадкой в ожидании проезда царя. Спешно покрывались свежей краской стены домов и заборы, ставились деревянные арки с вензелем Николая I. Вскоре после отъезда Лермонтова неожиданная тревога вошла и в белый домик под тополями. Урядник, явившись к приехавшим из Сибири бывшим каторжанам, объявил, что ввиду ожидаемого приезда в Ставрополь царя оставаться в городе таким особым никак невозможно. «Нынче какое число?» — спросил урядник Конов, своего товарища, наблюдавшего за поведением означенных особ. Шестнадцатое, ответил урядник Горшин. «Ну, значит, сегодня их всех из города вывезем», — решительно сказал урядник Конов. «Завтра государь приедет. Никак нельзя, чтобы они здесь оставались». «Это что подумать надо», — сказал урядник Горшин. «Здесь-то государю они невидимо останутся, его величество и знать о них не следует». А вот если мы их повезем до да посреди дороги, встретится нам царский поезд, вот тогда будет плохо. Спросит, кто едет. Так, мол, и так из Сибири сильные, которые были в бунтовщиках. И пойдет история. А ведь верно, пожалуй, как же быть... А быть так, что запереть его в доме, и чтобы весь день из него не выходили. Вот что. И балкон запереть надо, и ключ у них отнять. Так дело будет надежнее. «Надо начальство спросить», — решил урядник Никонов. Но начальство, сбившееся с ног в ожидании торжественного дня, не сразу поняв, в чем дело, только крикнуло грозно. «Почему до сих пор не вывезли из города?» Следствием распоряжений начальства было то, что в тот же вечер в маленький домик явились оба урядника в сопровождении тучного хозяина дома, и, заберев выходившие на улицу балкон, объявили сидевшим за скромным ужином каторжанам что во время пребывания в городе государя всем им строго настрого запрещается выходить из дом. Каторжане выслушали это распоряжение с полным спокойствием и молча закончили ужин. На Другой день к вечеру громкие раскаты ура, колокольный звон и пушечная пальба, от которой сотрясались стены маленького домика, возвестили о том, что царский поезд въехал в город. И Ставрополь сейчас узрит своего монарха. Нарастающий гул приветствий доносился уже с ближней улицы. Николай I приближался к Белому домику. Тогда его обитатели, все шесть человек, поднялись в мезонин, столпились у маленького окошка, которого рядник забыл запереть. Один из них распахнул его половинки. Внизу проходили воинские части, оркестры опять воинские части. Сквозь ветки высоких тополей было видно, как верхом на великолепном арабском коне медленно ехал император в сопровождении блистательный свит. Тогда один из этих людей в солдатских шинелях поднял бокал с красным, как кровь, вином и крикнул вслед медленно проезжавшей величественной фигуре императора. «Будь здоров, Цезарь! Осужденные на смерть приветствуют тебя!» Но за громким ура, колокольным звоном и пушечной пальбой Этот одинокий голос замер, не услышанный никем.